Глава двадцать вторая. Маргарита Грозная. Нараспев, произнес магистр, смерив меня выразительным взглядом. «Магистр Кьяртан, простите». Вздохнув, произнесла я, надеясь обойтись малой кровью и не навлечь на себя еще больший гнев дракона. «За что?» Он заинтересованно вскинул брови, возвышаясь надо мной, и мне приходилось смотреть на него снизу вверх. «За хомячка». Еле слышно прошелестела я. «Не слышу». Райан повернул голову боком, наклонившись ко мне правой стороной лица. «Он что, издевается? У драконов должен быть великолепный слух. Или ему нравится меня стыдить?» «За хомячка!» Гаркнула ему в ухо, приподнявшись на носках. Дракон мигом отпрянул и поморщился, что-то шипя себе под нос. «Магистр, я не теряла попыток оправдаться». Прошу извинить меня за дерзость. Я не имела права разговаривать с вами в таком тоне. Но я не могла смотреть, как вы взрослый, сильный, опытный, мудрый. Я специально добавила побольше хвалебных прилагательных и попала в точку. Лицо магистра смягчилось, а на губах мелькнула довольная улыбка. Дракон ведет себя с племянником, как криминальный авторитет из бандитских сериалов. «Маргарита», — раздраженно проворчал к Кьяртен, — «я тебя вообще не понимаю». «Криминальный авторитет — это...» Я попыталась объяснить, но он меня тут же прервал. «Да я не про твои глупые словечки земного мира. Я не понимаю, как ты умудрилась согласиться на такую опасную авантюру. Ладно, Гэрольт, он потерял инстинкт самосохранения еще в материнской утробе. Но ты! Какого демона ты поехала за ним в квартал Аспида?» Я сделала глубокий вдох и долгий выдох, пытаясь унять головокружение. Магистр заметил, что меня слегка пошатывает, и указал на мягкое удобное кресло в углу комнаты. «Садись не вставай, пока я не разрешу». Не имея настроения и желания спорить, я послушно села в кресло, а магистр куда-то вышел, нервно хлопнув дверью. Пользуясь его отсутствием, я принялась разглядывать интерьер. Светлые стены, кожаная мебель цвета кофе с молоком, изящная люстра из хрусталя с магическими лампочками. Их особенность была в том, что они меняли яркость в зависимости от мысленного посыла мага. Однако я еще не овладела этим умением, поэтому щурилась от яркого света, бьющего мне в глаза, и смиренно ждала возвращения магистра. Кьяртен вернулся с подносом в руках, на котором стояли плошка, кружка и позвякивали столовые приборы. Он разместил поднос на столе, что стоял между двумя креслами, занял соседний и приказал «Ешь». «Спасибо, но я не голодна». Вежливо отказалась я, на что желудок протестующе заурчал. Пришлось краснея взять в одну руку горячую, но не обжигающую плошку, в другую ложку и съесть до дна местный аналог куриного супа с лапшой. Перед тем, как сделать глоток чая, магистр вынул из кармана бумажный пакетик и нарочито-сурово произнес. Высыпаешь на язык и сразу же запиваешь горячим. Но, пискнула я, в ответ получив раздраженное, не спорь. Странным образом, после жуткого кислого порошка, напоминающего по вкусу лимонную кислоту, мне мгновенно полегчало. Голова не кружилась и не болела. Горло уже не соднило, и появилось жгучее желание жить. «Рассказывай, что с вами произошло?» – потребовал Кьяртен, и не успела я открыть рот, как он добавил. Не вздумай лгать даже в мелочах. Гэрольф мне все рассказал, но я хочу услышать твою версию. Я честно рассказала обо всем, начиная с того момента, как ждала третьего-шестого у ворот в академию и закончила случившимся на крыше. Потом я подвернула ногу, выдала я, и тут запоздала поняла, что она не болела. С того момента, как я очутилась в спальне у дракона. «Что вы сделали с моей ногой?» «Что за требовательный тон?» поморщился магистр. «Вернуть вывих обратно?» «Нет», — воскликнула я. «Получается, что вы меня еще и переодели?» «А ты бы этого хотела?» Глаза магистра как-то странно заблестели, и я тут же пожалела, что вообще об этом спросила. Ни за что на свете. Едва слышно пробурчала себе под нос. Райан уже привычно дернул верхней губой и промолчал, спровоцировав неловкую паузу. Он сидел, не сводя с меня изучающего взгляда. Я смотрела на него со смесью удивления и любопытства. Забавно, но в домашней обстановке его пугающая, нервирующая до чертиков аура не ощущалось. Вместо окутанного тайной опасного магистра я видела перед собой надменного, уверенного в себе и от этого чертовски привлекательного мужчину. Даже не смей думать об этом. Тут же одернула я себя. Будь ты хоть самым сильным магом, самой красивой девушкой в Драгомее, ты для него никто. Его интересуют только драконицы. Кьяртан первым нарушил молчание. «Ничего не хочешь у меня спросить?» «А можно?» «Осторожно спросила я». «Валяй», — великодушно разрешил дракон. «Почему Гарольд привез нас в этот квартал гадюки? Кто были те создания, что преследовали меня? Как вы нас нашли? Зачем принесли меня в свой дом? Что теперь...» «Хватит!» — прервал меня магистр. «Иначе мы не закончим до завтрашнего дня. Во-первых, это квартал Аспида. Во-вторых, сама спросишь у принца. В-третьих, это стервятники. Создания, которые чувствуют стихию вместо запахов и способны достать жертву из-под земли». В остальном отчитываться перед тобой не собираюсь. Радуйся, что вовремя успел. Можешь оставить в драконьем храме Горинска дары в мою честь. От вылившегося на меня потока информации я растерялась. Гарри зачем-то рисковал нашими жизнями. Какие-то стервятники нарисовались. Стихия моя не дает кому-то покоя. А я ее чувствовала раза три от силы и до сих пор не знаю, как с ней управляться. И что мне теперь делать? На мой невысказанный вопрос ответил магистр. Встав... С кресла он навис надо мной, упершись ладонями в подлокотники по обе стороны от меня и командирским тоном произнес «Слушай внимательно, повторять не буду. С этого момента ни шагу за ворота без моего разрешения. Неважно, кто будет в сопровождающих. Гэрольт, Дансмор или вся Академия сразу. Есть срочное дело. Приходишь ко мне, называешь цель поездки. И если она мне покажется значимой, то едем вместе. А. Б. передразнил Кьяртан. «Кому-то понадобился твой стихийный дар, и хоть ты ни черта в нем не понимаешь, ты можешь стать безмозглой пешкой в чужих руках. Мне, как твоему куратору, но еще и члену королевской семьи, это не по нраву, поэтому я беру тебя под свою охрану. Никаких попыток меня обмануть, улизнуть за ворота или нарушение установленных мной правил. Поверь, мне не в радость быть твоей нянькой, но если до тебя доберутся враги, я буду вынужден тебя устранить. Лично». «Не надо меня устранять!» Прошептала я, чувствуя, как меня затягивает омут темных глаз магистра. Он склонился надо мной так низко, что едва касался губами моего лба. Я чувствовала его ледяное одновременно обжигающее дыхание. Сердце колотилось так быстро, что вот-вот могло выскочить наружу, а в голове царил хаос из сотен различных мыслей. Одно я уяснила точно. Нравится мне это или нет, я обязана слушаться магистра, если хочу остаться в живых. С завтрашнего, точнее уже с сегодняшнего дня, три, нет, четыре раза в неделю будем заниматься стихийной магией. Чем скорее ты обуздаешь воздушную стихию, тем спокойнее будет мне. Да и академия будет целее. Пропустишь хоть одно занятие, накажу. Все поняла? А как? Внезапно у меня проснулось неуместное любопытство. Что? Отстраненный переспросил магистр, как будто его мысли уже витали не здесь, а где-то в другом месте. «Как накажете?» Черный дракон ехидно хмыкнул, наклонился еще ближе, так что наши губы едва соприкоснулись, а меня будто насквозь прошибло электрическим разрядом. Затаив дыхание, я закрыла глаза, не осознавая, что происходит, и почувствовала каждой клеточкой кожи, как он медленно вдохнул воздух у моей щеки. «Марго». Он резко отстранился от меня, и странное наваждение пропало. Дракон медленно отступал от меня шаг за шагом и буквально выбежал за дверь, напоследок бросив «Марш спать!»